Глава 64. Я оставила часть дракона дракону и попыталась встать с кровати. Пока еще в голове был туман, но постепенно все прояснялось. «Уже уходите?» – нагловато спросил дракон, когда с ужасом обнаружила, что лежу в грязных сапогах на чистой кровати. Я спустила ноги, цепляясь застежкой за одеяло. «Да, ухожу!» – выдохнула я, дергивая рубашку. «Так, а что она развязана? Мне кто-нибудь объяснит?» «Только не говорите, что пока бегала от проклятия, у меня под рубашкой побывали чьи-то руки!» «Вы решили воспользоваться моим положением?» – спросила я, опираясь рукой на резной столб кровати. «О нет, что вы!» – холодным канцелярским голосом произнес дракон. Сразу перед глазами выросла кипа бумаг, скрипучее перо, стульчик для допросов. «Я лишь хотел оказать первую помощь. Знаете, в таких случаях дамам ослабляют корсеты». «У меня просторная рубашка», – ответила я, «прикидывая, смогу ли я дойти до комнаты или придется еще немного подождать». «Но инструкция есть инструкция», – все тем же сухим голосом ответили мне. К тому же я честно пытался привести вас в чувство. Голос тут же изменился. Я мысленно считала, сколько шагов до двери, как вдруг настороженно обернулась». У женщин все просто, поверьте моему опыту дознавателя, я прекрасно знаю, что женщины иногда падают в обмороки нарочно, чтобы не отвечать на вопросы, на не понравившиеся вопросы, произнес дракон с понимающим вздохом. Так вот, был найден надежный способ приведения дамы в чувство. Он жал-покрывал двумя руками несколько раз, заставив меня живо представить, что творилось в моей грудью, пока я была без сознания. «И если тебе не прилетает пощечина, то ситуация серьезная», ответил дракон, лихо вставая с кровати. Он тоже лежал на них в сапогах, поэтому просто скинул ноги вниз. «Спасибо», – ядовида кивнула я, – «за все предпринятые меры по моему спасению».